Глава восьмая. Мы с магом и Сегуром шли по глухому лесу, продирались сквозь колючий кустарник, добывали пропитание руками, лапами и разными магическими штучками, ночевали под открытым небом. Настоящий поход старых друзей, разве что без походных песен. Правда, и друзьями мы не были. Сегодня шел четвертый день путешествия, и он ничем не отличался от трех предыдущих. Магический помощник то и дело принимался стенать о нелегкой голодной судьбинушке, потом вспоминал, что мы не одни, бросал жалостливый взор на своего и моего спасителя, и ненадолго замолкал, чтобы через некоторое время разразиться новыми стонами. Почему он так переживал, не знаю. Ведь честь выслушивать сей концерт принадлежала исключительно мне. Хэч, так назвал себя маг, все больше молчал. Я тоже молчала. Можно сказать, что мы устроили соревнование, кто кого перемолчит. А все потому, что разговор не сложился изначально. Узнав, что я направляюсь в Болегу, Схэч вызвался проводить, а после не растолковал, с чего в нем так резко проснулась тяга к подобной благотворительности. Он вообще не желал отвечать на вопросы. Например, что такое тьма? Какое она имеет отношение к темному императору? И почему лорд Эридан, вместо того, чтобы искать невесту, как положено честному принцу, решил заняться смертоубийством. Не готов ответить. Раз за разом коротко и очень спокойно отрезал Хэч. Но в глубине темных, совершенно непроницаемых глаз я разглядела. Знает. Все знает, но молчит. А еще он категорически отказался объяснить, почему у меня не вышло на магичить для Сигуры невидимости. Кахтула, трясущегося от негодования и откровенного ужаса, мы вытащили из ванной комнаты, когда прислуга тыкала в него швабрами и палками, пытаясь таким нехитрым способом избавиться от напасти. «Лови! Да не туда! Откни в тот угол, а я в этот!» «Ага, откни, он же на меня побежит!» а -а -а. Бей его, бей! А, -а, а да откуда ж во дворце темного взялась эта скверна?» Хэтч быстренько сделал Сигура невидимым, заменил реальный объект преследования бегающей мохнатой финтифлюшкой, а служанкам слегка подправил память. И когда вынужденные охотницы с удвоенным энтузиазмом навалились на иллюзию, мы тихонько ушли в свояси И если верить Хэтчу, нам очень повезло. За магическую составляющую дворца отвечали несколько магов, но в эпохальный момент ловли кахтула ни одного из них не было на месте, чтобы прибыть по зову прислуги. — Да, если верить Хэтчу. Но почему-то я никак не могла ему поверить. — Остановимся здесь. Услышав голос мага, Сигур вздрогнул, прекратил тихонько скулить и подошел вплотную ко мне, будто ища защиты. — Риска, попроси его добыть побольше мяса, а? Я выбился из сил. Идем долго, едим мало. Еще немножко — и копай яму. «Яму? Зачем?» Хайча оглянулся и укоризненно посмотрел на Кахтула. Тот сердито тряхнул пушистой головой. «Зачем, зачем? Меня закапывать. Сама посуди. Что это за маг? Даже портального камня с собой не прихватил. Еды взять не смог. Толку-то от такого провожатого, а? ну риска...» «Мой помощник хочет кушать». Я безропотно передала просьбу Сигуры, проигнорировав остальной словесный поток, потому что стандартный набор упреков и опасений помощник оттарабанивал ежедневно, как по заранее составленному расписанию. Ты ведь тоже ему не доверяешь, да? Да, да. -да. Зверек воодушевленно подпрыгнул чуть ли не на два метра. Надо же такой толстенький и такая повышенная прыгучесть. По глазам вижу, что не доверяешь. «А зачем тогда рассказала про Балегус? Почему не выпроводила?» «Поступи я так, и ты остался бы совсем голодным». Невозмутимо парировала я, естественно, вслух. «Хэйчина находит в лесу основное пропитание. А мы с тобой скорее мешаем, чем помогаем». Сигур стрельнул бусинками глазками в сторону мага, который уже успел разжечь костер и теперь рылся в походной сумке. Мужчина почувствовал его взгляд, Поднял голову и вдруг как-то очень по-доброму улыбнулся. «Тяжело вам приходится, уважаемый дух». Но кактула позитивный настрой Хэтча не впечатлил. Зверек фыркнул и с недовольным видом повернулся к нам спиной. Впрочем, пушистые ушки тут же зашевелились, прислушиваясь, как Мак шуршит дорожной сумкой. А черный нос заходил ходуном, принюхиваясь к доносившимся оттуда ароматам. Не представляю, чего стоило Сигуру не подбежать и не экспроприировать наш общий ужин для себя любимого. Ароматы, правда, были весьма скромными, потому что еда не отличалась изысканностью и многообразием. Хэч вытащил полбуханки хлеба и остатки копченого мяса. Вот почему, спрашивается, он не взял побольше продуктов. Спустя пару минут мой прожорливый помощник прикончил свою долю и опять оседлал любимого коня. «Скажите, почему вы не захватили с собой безразмерную сумку? Или, как там называется, приспособление для переноски всякой всячины?» Я переадресовала претензию тому, кто был ее источником. «Мы ведь могли взять много продуктов. Достаточно было заглянуть перед побегом на кухню». Правильное лицо Хэча на секунду скривилось в скептической ухмылке. «Лотэ Шамье». «Пространственная магия перестала работать без малого пятьдесят лет назад. Очевидно, ваш дух слишком давно не появлялся в мире, иначе знал бы об этом». Кахтул недоверчиво фыркнул, но припираться не стал. «Ну вот, значит, я никак не смогла бы унести золото мачехи. «Хорошо, пусть так». Кивнула, радуясь, что мой странный попутчик наконец ответил хоть на какой-то вопрос, и решила ковать железо, пока горячо. «А почему вы пошли со мной?» «Вернее, с нами?» На этот раз Хэч не стал торопиться с ответом. Он тщательно прожевал мясо, запил холодной водой из родника, который нашел по дороге, ей уже сполоснул руки и лишь тогда обратил внимание на меня. «По-прежнему считаешь, что для того, чтобы помочь человеку, который нуждается в помощи, требуется веская причина?» так и сказал. Человеку. Не девушке, а человеку. То есть, будь на моем месте кто угодно другой, ты бы не менее рьяно бросился на помощь. То ли от удивления, то ли от возмущения, то ли от нежданно-негаданно проснувшейся, совершенно иррациональной обиды, я аж на «ты» перешла. Черные глаза мужчины как-то нехорошо сверкнули, И я заметила это предостережение, но уже не могла, да и не хотела остановиться. Три дня непрерывной гонки без возможности выяснить хоть что-нибудь вымотали меня до предела. Маку усмехнулся. Очень холодно и отстраненно. «Тебя бы это расстроило?» Все время отвечает вопросом на вопрос. Болван бесчувственный. «Нет!» Почти выкрикнула я изо всех сил, стараясь не потерять душевного равновесия но отлично понимала, что балансирую буквально на краю бездны, за которой маячит хорошенькая такая, качественная женская истерика. И меня бы очень обрадовало, если бы ты ушел. Со своими проблемами я сама справлюсь. Кахтул дернул меня за ногу, но я едва заметила его прикосновение. — С ума сошла! Мы без него пропадем! — пропищал зверек, демонстрируя чудеса логики. Вернее, ее полного отсутствия. Хэдж же испытывающий, уставился на меня, будто просканировал не простым, а магически заряженным взглядом. Неведение мотивов чужого человека пугает больше темноты ночного леса и спрятавшихся в нем демонов, верно? Изволь. Он вдруг резко встал, подхватывая сумку. Полагаю, ты и твой лохматый советчик и впрямь справитесь. Легкого пути, лотта Шамье и, не дожидаясь ответа, неслышно растворился во мраке. — Что ты натворила? — застонал Сигур, воздев лапы к черному небу, на котором едва-едва начали расцветать одинокие блеклые звезды. — Кто же нас теперь накормит? Кто от страшной напасти защитит? И столько театрального драматизма было в его позе, жестах и голосе, что я невольно фыркнула, чем спровоцировала новую волну стенаний. «Она еще и смеется. Смешно, да? Смешно! А дорогу-то как найдешь? Дорогу-то, а? Об этом ты подумала?» Собственно, устраивая незапланированное выяснение отношений, я вообще ни о чем не думала. «Как-то само получилось». Впрочем, разве ссоры и споры планируют? По крайней мере, у меня нет подобного опыта. «Найду как-нибудь», — ответила с сомнением, потому что в соревновании по ориентированию на местности я точно займу первое место с конца. «Может, с помощью магии?» «Ох, ох, ох Пушистик возвел к нему глаза, видимо, для разнообразия. «Но почему мне так не везет?» В чем я провинился?» Небо и на сей раз промолчало, коварно подмигнув еще одной свежевылупившейся звездой. «Так ведь этот твой провожатый говорил, будто пространственная магия иссякла. Может, врал? Ну, попробуй». «И что сделать?» «Что-что. Взамахни рукой и направь на поиск нужного пути. Но... Например, к ближайшему человеческому жилью?» Я сосредоточилась, взмахнула руками, но ничего не произошло. Разве что пара-тройка ночных птиц вспорхнули с ближайших деревьев. «Тьфу! неуж и вправду пространственной магии конец? Да и неважно!» — продолжал бушевать Кахтул. «Ты ж хуже неповоротливого хроча. «Что за хротч?» Зверь такой, большой и толстый на коротких лапах. Он и ходить-то толком не может, точно как ты в магии. Слова помощника почему-то задели за живое, всколыхнув новую волну возмущения. А ты вообще-то приставлен к начинающему магу, чтобы всему научить. Только есть и умеешь, вон какой живот отрастил, а толку от тебя никакого. Со злости припечатала я и, отвернувшись, начала жевать свою долю хлеба с мясом хотя еще пару минут назад собиралась поделиться с прожорливым зверьком. Шумную перебранку сменила гнетущая тишина, которую прерывали мои судорожные глотания и натужное сопение Сигура. — Я только лишнюю магию могу отвести, — пробормотал Кахту извиняющимся тоном. — Или посоветовать чего? — Не учитель я, помощник. Всего лишь помощник. Протяжный вздох заставил устыдиться своей несдержанности. Я протянула последний кусочек хлеба и мяса животинки. «Держись, Сик. Слушай, но ты же сумел направить мою магию, чтобы она сдавила горло мачехи». В глазках-бусинках мелькнуло нечто похожее на жалость. «Все не так. Я советую, а ты делаешь. Если получается, то получается, если нет, то нет». Он одним махом проглотил подарок и сочувственно покачал головой. «Зря ты это выведала. Теперь будет сложнее. В тебе нет веры в себя. Не чувствую я ее. У тебя получалось, потому что ты думала, будто я помогаю, и верила, что из моей помощи магия действует, а делала все сама. Эх!» «Ну да, чистая правда. Веры в свои силы мне не хватает. Приходится компенсировать все недостаток всеми возможными способами. Например, упрямством. Но не всегда получается. Сик, я постараюсь. Сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Мир. Мир! воскликнул Кахтул и ударил мягкой лапкой по протянутой ладошке. К счастью, Хэч перед внезапным побегом успел развести костер, так что я подкинула хвороста. Потом наломала лапника, соорудила постель и улеглась спиной к потрескивающему огню, не переставая вздрагивать от маломальского ночного шороха. Вглядываться в лесную темноту было страшно до ужаса, но закрыть глаза еще страшнее. — Сик. — Ты хотя бы почуешь, если приблизится кто-нибудь посторонний? — Почую, — успокоил зверек, свернувшийся калачиком возле меня. — Если проснусь. — М-да. Защитничек. Думала, что так и встречу бессонный рассвет, но мирный шелест листьев и переливчатое стрекотание насекомых сделали свое дело. Веки постепенно потяжелели, и я не заметила, как уснула. Вопреки намекам Хэтча, ночью ничего страшного не случилось. Своих демонов мне удалось победить хотя бы на время, а лесные знакомиться не пожелали. Ну и прекрасно. Но наступившее утро, кроме солнечного света и приятной свежести, принесло новую проблему. Ложился Сигур в обычной расцветке, а проснулся пятнистым, желто-зелено-коричневым. — Сик! Что с тобой, Сик? Кахтул на мои вопросы не отвечал. Сидел, обняв лапами пушистую голову, смотрел в одну точку и приговаривал безостановочно. — Риска! «Риска! Рисочка! Риска!» «Сик, да что с тобой такое, ну?» Я подняла помощника на руки и хорошенько встряхнула. «Уф, какой же он тяжелый!» «Что случилось? Почему ты вдруг поленял? Зверек поднял глаза бусинки, в которых читался откровенный ужас. «Это линька перед спячкой!» Я совсем забыл, что кахтулы впадают в спячку. Ой-ё! Первая мысль, которая пришла в голову, как же я его потащу. Тяжеленный, аки-пудовая гиря. Но почти пудовая. При первой встрече Сигур весил около шести килограммов. Как в меру упитанный кот, что тоже, кстати, немало. А сейчас в пухлом тельце помещалось не меньше десяти килограммов. «На полгода, Риска! На полгода!» Кахтул продолжал нагнетать панику. «Почему ты уверен, что уснешь? Ты же дух! Волшебный дух, который обычным биоритмом не подвластен!» «Биоритм! Слово-то какое красивое!» — одобрительно проворчал Сигур. «Из твоего мира, видать!» а у нас никаких биоритмов нету. Я — дух в теле обыкновенного животного. Было бы иначе, мог бы и не жрать столько, сколько требуется этому охламону. Разноцветный зверюк смешно потряс лапами перед собственным брезгливо сморщенным носиком и опять воздел их к небу. — Ты же не сможешь меня донести. — Зато смогу дотащить на лапники. От этого вполне разумного, на мой взгляд, предложения Кахтул небрежно отмахнулся. Если и дотащишь, ну и что? Среди людей не сможешь спрятать без магии. А главное, из-за меня ты будешь идти в три раза медленнее. Эй, подожди-ка, Сик, что значит без магии? Желудок болезненно сжался. Но не от голода, который после скудного ужина дала себе знать в момент пробуждения, а от вспыхнувшего осознания, насколько я прикипела к мысли, что стала магом. «Нет, разумеется, эта самая магия на данном этапе ощущалась так себе, не слишком хорошо, и я абсолютно не умела ею пользоваться, но вновь стать человеком без удивительной силы, спящей где-то в глубине моего существа, категорически не хотела». «Ну, вдруг у тебя магия пропадет, когда я засну?» «Вдруг? То есть ты не знаешь, что будет на самом деле?» Стукнуть его, что ли, за неуемное паникерство? — Откуда мне знать? Я впервые вселился в это безмозглое животное, и другие никогда не вселялись. Но тебе нужно быть готовой ко всему. И он наставительно вытянул вверх пухлый пальчик с коготком. И — Интересно, и как ты думал пробираться среди людей, если так боишься быть видимым? — И почему боишься? — Во дворце напугали? — В деревне у мачехи тебя не особенно волновало, что скажут люди. Кахту грустно хмыкнул. — Так ведь то деревня, а то болегус, город. И мы бы сначала шли осторожненько до первого человеческого жилья. Ты бы там устроилась на ночевку, а я бы ночью в окошко влез. — Ага, представляю, как он будет подтягиваться на подоконнике. Эпическая картина. Жирненький кахту и его первое достижение в легкой атлетике. Спешите видеть. А утром ты купила бы мешок и дальше везла бы меня в мешке на телеге. Да болегуса ужас, как далеко добираться. В это самое мгновение я вдруг осознала с полной кристально чистой ясностью, что скоро останусь совсем одна. Ведь я действительно даже не знаю, в какую сторону выбираться к людям. «Нужно рыть норку для спячки, рисочка», — отвлек от невеселых мыслей Сигур и, видимо, чтобы не терять времени даром, начал как ошпаренный носиться от одного дерева к другому. «Нет, не то, опять не то, нет, нет». Он сперва тыкался носом в каждый ствол, а затем остервенело копал лапами возле корней, пофыркивая от натуги. Местные пичуги удивленно наблюдали за метаниями Сигура. Переглядываясь и тревожно курлыкая. Забраковав этим нехитрым способом несколько лиственных и хвойных гигантов, Кахтул наконец остановился. Вот, нашел, объявил торжественно показывая на невзрачное хлипкое деревце. Моя норка для спички будет здесь. А ты, Рисочка, как доберешься до болегуса, устроишься? Так найди у контрабандиста в камень перемещения. «Раньше Болегуса даже не думая искать камни. Теперь ясно, почему их так мало. Потому что пространственная магия исчезла. Что было, осталось, а нового сделать не могут. Купишь камень, настроишь его через это...» Сигур выдернул клок шерсти из хвоста. «И он перенесет тебя ко мне. Дерево запомнило?» — спросил он строго. Как можно запомнить дерево, которое, как две капли воды, похоже на все остальные деревья? На скидку только вокруг нас покачивались на ветру штук двадцать точно таких же тоненьких малышей. Кахтул, очевидно, понял мое замешательство. — Ох, ох, онюшки. Вот, посмотри, знак оставлю. Он приложил к стволу лапу, и ствол тут же засиял тусклым светом. — Другие не увидят, только ты. — Поняла? — Поняла, — тупо ответила я, борясь с собой, чтобы не отпустить на свободу стоявшие в горле слезы. — Эй, ты чего? — насторожился Сигур. — Ты это брось! Он подошел и обнял меня за ноги, а я присела, уткнулась лицом в мягкую шорстку, пахнущую теплым молоком, и все же не сдержалась, заплакала. — Ничего, ничего! — дух погладил меня по спине, как добрая нянечка. Не реви, у тебя все получится. Только верь в себя. Иди, тебе нужно поспешить. Всхлипнув напоследок еще раз, я встала. Куда идти-то? А иди туда, куда ноги ведут. Дай им волю. Попроси свое тело помочь, оно тоже умное, чай выведет. Так и говори. Я иду по лесу, и мои ноги ведут меня к ближайшему человеческому жилью. Поняла? Первая часть предложения — то, что есть на самом деле. Я иду по лесу. Вторая часть — то, что тебе нужно создать. Это вроде словесной магии, но попроще. Простые люди ею пользуются, даже им помогает. Сосредоточься, и все получится. Давай-ка, иди. Последнюю фразу Сигур произнес тоном строгого учителя. И мне ничего не оставалось, как последовать его приказу. Я забросала землей догоревший костер, взяла свою сумку, улыбнулась духу помощнику и под неотрывным взглядом черных глаз бусинок отправилась вглубь лесной чащи. Одна.